Я ощутила, как двое противника встретились, Сибирь бросилась вперёд, сын проигнорировал её. Сибирь врезалась в него, её тело пересеклось с телом сына, словно схватка двух призраков. Сплетница сказала, что он залечивает ранения быстрее, чем они появляются, настолько быстро, что мы не успеваем этого заметить. Если это было так, значит Сибирь наносила немыслимое количество ущерба, она прошла насквозь, а когда вынырнула с другой стороны, за ней полетели сверкающие пылинки, Она остановилась и развернулась. Пересекайте с ним, сказала я. Это в житовое резервы. Мантунки внул. Считавот, сказала доктор. М-сканер, М-сканер. Считавот нырнул в боковой коридор. Вот и всё, сказала доктор и указала вниз. Последняя комната, самая нижняя точка комплекса. Я видела вход на пролёт ниже, тяжёлая металлическая дверь. Значит, это тупик прогрохотал Лон. Блядь, воскликнул чертёнок. Блядь, ебаный нахуй, блядь! Мы подошли к двери, Лон положил лапу на колесо двери. Он уже начал крутить его, когда появился щитовод с двумя слегка напоминающими весла стержнями в руках. Ман там взял одно из весел. Сибирь стояла прямо в центре сына, их тела пересекались. Если я присутствие уничтожало его тело, то каждую долю секунды он терял 50 с чем-то килограммов плоти. В зависимости от скорости регенерации, это могли быть просто огромные количества. Пусть его силу станет слабостью. Но ему, кажется, было всё равно. Он просто парил, повернувшись спиной к двери, через которую мы спустились вниз, и смотрел на ряды пробирок. Ему чхать было на то, что Сибирь пыталась его уничтожить. «Ему всё равно», — пробормотала я. Доктор ищет, и щитоват посмотрели вдоль стержня в руке Мантона. Они его явно калибровали. «Сыну всё равно, что себе разрушает его», — пояснила я. «Разумеется, ему всё равно», — сказала доктор. «Он пришелец, у него нет человеческих чувств». «Он сила природы», — добавил щитовод. Я покачала головой. «Нет, человеческие чувства и делают его опасным. Без них он стал бы расплывчатой угрозой, где-нибудь через 300 лет в будущем. Но он в отчаянии пытается найти себя, и именно поэтому он опасен». Щитовод провёл жезлом над моей головой и помрачнёл, затем провёл он над своей собственной головой и вгляделся в экран. Проделал то же самое с доктором, наконец попытался исследовать Луна, но тот отмахнулся от устройства. «Прежде всего, он пришелец, недоступный для понимания», сказала доктор, не отрывая взгляд от пробирки. «И мы можем победить его, если это вообще возможно, только используя чужие, недоступные для понимания методы». «Дверь заклинила» сказал Лон. «Опорная часть колонны передаёт часть нагрузки на конструкцию этой части комплекса», заметил щитовод. «Если бы позволили мне...» «Я знаю», прервала его доктор. «Если бы я позволил тебе участвовать в разработке проекта, но в то время ты был новым членом команды, я не могла настолько сильно тебе доверять». Щитовод кивнул, принимая заявление как данность. Лон навалился на дверь, прилагая всю свою нечеловеческую силу. Дверь даже не шелохнулась. Подержи её, сказала Александра. Элон взял тело траншеи. Александре надавила на дверь, по потолку прошла трещина, на нас посыпалась пыль. Деформация опорных конструкций, сказал счетовод. Если мы откроем дверь, то стена обвалится. Это меня не беспокоит, заявил Элон. Отойдите подальше, я сделаю новый проход. Голем покачал головой. Да, но сколько времени это займёт? Мы не можем себе этого позволить. Доктор смотрела на пробирку. «Если мы собираемся победить», — сказала я, — «то я хочу, чтобы это было благодаря нашей собственной силе, а не какой-то недоступной для понимания. И я прекрасно знаю, насколько пошло это звучит». «Превосходное замечание», — прокомментировал щитовод. «Набоюсь, что сила, которую ты пытаешься получить, тебе недоступна, Шелкопряд». Я посмотрела на него. «Или точнее, она уже тебе доступна. Ты не можешь пройти второй триггер события, потому что она у тебя уже была» сказал он. Я моргнула. «С учётом сигнатуры, вполне вероятно, что оба триггера произошли в быстрой последовательности. Так случается». Ужас появления сил вызвал второй триггер. «Нет!» — воскликнула я. «Должно же что-то быть!» «Если что-то и есть, то это не второй триггер», возразил счетовод. «Я могу проверить твоих союзников, но вряд ли нам удастся сделать что-то ещё». «Обычно мы полагались на Контессу, которая способна была создать требуемую для второго триггера ситуацию». Я кивнула, не способна ничего ответить. «Мне жаль», — сказала чертёнок. Я покачала головой. Я возлагала на это слишком много надежд, несмотря на данное себе обещание, что не стану этого делать. Позади меня доктор вынул из пробирки чёрную резиновую пробку. В тот же мгновение рядом с нами появилась Сибирь. «Он, наконец, начал действовать и ударил мою Сибирь!» Я чувствовал сына наверху, он озирал коридор с пробирками. Затем протянул руку и вспыхнул золотой свет. Он просто мигнул, но был настолько ярким, что мне показалось на секунду, что я увидела его своими собственными глазами. Все пробирки одновременно разбились. Стекло и пролитые жидкости застелали пол. Насекомые по всему коридору утопали в каше. Сын начал двигаться в сторону нижнего этажа, убивая насекомых, которых касался. Насекомые ощутили, как щитоват бросил стержень, Тот покатился по ступеням ниже. «Сломан? Сломан?» Лон создал пламя, чтобы мы смогли что-то разглядеть. Там стояла доктор. Её ладони, только что державшие пробирку, были исколечены, и из раны на горле сочилась кровь. «Твои руки!» – произнёс Мантон. Она покачала головой. Ца «Царапины!» – повисло молчание. «Вы успели что-то выпить?» – спросила я. «Почти ничего». Покачала на головой. Я посмотрела на лестницу. Может быть, можно слезать? Нет. Когда-то об этом говорили то ли толкач, то ли тритон, когда я впервые увидела пробирки. И она говорила, что нам нужна вся сила целиком. Сможет ли половина дозы дать половину силы? Или искажённую силу? Оставалось лишь гадать. «Ладно», — сказала я. «Сибирь, сделай нам проход сбоку от двери». Мантон кивнул, словно я обращалась к нему, — Сибирь подошла к стене. и Её сила разрушила камень. Остальные отступили повыше по направлению к сыну. «Народ!» – воскрикнула чертёнок. Лон повернулся и осветил её. В руках у чертёнка была сфера со светой. Всю поверхность покрывали трещины, и с каждой секунды их становилось больше. «Лон!» – я вытащила запечатанный в кристалл нож. Он взял его рукой, едва не испопелив меня жаром пламени, которое секунду назад окружало конечность – Разломил кристалл и поморщился, когда нож отхватил коготь на его большом пальце. Я осторожно взяла нож, выключила его, чтобы убрать дезинтегрирующий эффект. Затем снова включила. Четыре полные секунды, калибровка не работала, устройство засорилось. Неудивительно. На половину готово», — сказал Мантон. «Признаков обрушения нет». На вершине лестницы появился сын. Нам некуда было бежать. «Третий триггер», — сказала я. «Он вообще...» «Нет», — ответила доктор. «Должен быть способ!» «Его нет», — ответила она. «Всё, что есть, ваши силы, ничего более». «Ладно», — ответила я. «Эй!» — воскликнула чертёнок. «У нас здесь обосралась не только твоя сила!» Сфера дёрнулась, трещины стали расти быстрее. Затем она разломилась. Свет упал на землю, развернулась. Щупальца поползли вверх по лестнице, обвивая сына. «Сосредоточься на нём!» Бормотала она. «О, Господи! Сосредоточься на нём! Только он и я! Никого здесь больше нет!» и Остальные бросились в тоннель. Рэйчел, чертёнок, канарейка. Группа доктора. «Не могу!» Сказала Света. Доктор бежала к тоннелю. Щупальца обвилась вокруг одной из её окровавленных рук. Доктор закричала. «Я слышала, как сломалась кость. Видела, как хлещет кровь из-под тонкого и острого, как бритва щупальца». Все новые щупальца Света разворачивались и вытягивались. Каждая из них выбрала своей целью доктора. «Пришлось кого-то выбрать», – прошептала Света. «Не смогла сосредоточиться только на нём. Простите, но вы были лучшим вариантом». Щупальца обвились вокруг тела доктора. Крики доктора стали сдавленными. Света обвилась вокруг неё, погребая женщину под слоем множества отростков, пока не превратилась в свернувшийся посреди лестницы кокон с лицом девушки. Сын приближался. Я оставалась на месте, формируя клоны обманки. В прошлый раз это не сработало, но... Ничего. Он прошёл мимо них. Я перехватила нож и, стоя у него на пути, подождала, когда он окажется ближе. Я полоснула по горлу, провела лезвием по груди. Поднялся дым в таком количестве, что я и представить себе не могла. Он оттолкнул меня в сторону, направляясь к двери. Я осознала, что сейчас произойдёт. В голове шумело, но, используя рой, я выкрикнула предупреждение... Сказала им убраться с дороги. Я протянула руку и схватила Свету за лицо. За место, откуда исходили все щупальца. Поступок, продиктованный паникой. Я ощутила, как щупальца или два обвились вокруг моего предплечья. Ладони рука исчезли. «Я только получила новую руку!» Ошарашенно подумала я. Сын прошёл сквозь дверь. Ту самую дверь, которая держала на себе потолок. Света отпустила доктора, и я ощутила, как мимо меня скользят щупальца, выхватывая из воздуха насекомых. Затем они прыгнули и ухватились за дверь на вершине лестницы. В следующее мгновение нос собою рвануло к двери, практически метнуло. Я использовала летательный ранец, чтобы остановить полёт, чтобы не разбиться насмерть. Однако Света поглотила большую часть удара, а затем растянула щупальца в стороны, обвивая окружающие предметы. Потолок рухнул... Целая секция фундамента, очевидно повреждённая, то ли в результате падения, то ли из-за наличия каких-то дефектов, пылесела, и я увидела то, ради чего пришёл сын. Его партнёра.